Планетарная система Авалон, Третий сектор, Камелот, Артур, окраины города. Проснулся Лейван от наступающей тишины, вскинулся, хватаясь за плазматрон, лежавший рядом, и чуть не раскроил голову о край пульта. Выругавшись, Хеван открыл, наконец, глаза и проснулся окончательно. Оказалось, что он так и заснул на маленьком пятачке, забившись в щель между пультом управления и металлическим шкафом. Рядом стояло пустое кресло, полковник, судя по всему, давно ушел. Машина стояла ровно, не качаясь, но где-то под ребристым железным полом босовито гудел генератор. Медленно поднявшись на ноги, Хэвен потянулся, разминая затекшие мышцы, и скривился от боли в ребрах, не до конца залеченных медицинскими наноботами. В коридоре было пусто, но часть шкафчиков была раскрыта. Лей забросил на плечо плазматрон и двинулся на разведку. Проходя мимо распахнутых дверок, он заглянул в шкафы. В двух висели серебристые огнеупорные комбезы, а третий сверху донизу был, забит угольно-черными блоками питания генератора. Лейван невольно отпрянул. Конечно, пылинки антиматерии, пойманные в плен современных технологий, ничем ему не угрожали. Это всего лишь большие батарейки для спасательной машины, но все же Лею стало немного не по себе. Осторожно протиснувшись мимо дверцы, Хэвен тяжело протопал по коридору и вышел в кабину спасательного кара. Она была пуста, лишь чуть заметно подрагивал штурвал управления, показывая, что работает двигатель. Распахнув боковую дверцу, Хэвен выпрыгнул наружу и вскинул руку, прикрывая глаза от яркого солнечного света. Машина стояла на краю огромной поляны, что сейчас больше походило на кемпинг. Она вся была уставлена самыми разнообразными транспортными средствами. Здесь были и одноместные кары, невесть как пробравшиеся сюда по проселочной дороге, и большие джипы охотников, и даже огромный восьмиколесный городской автобус. Между машинами сновали люди. Они шумно переговаривались, таскали ящики, тюки... Что-то доставали из машин или, наоборот, пытались запихнуть в уже переполненный багажник. Людей было много, не меньше сотни, и шума они производили вполне достаточно. Лагерь беженцев, вот что это такое было. Оглядевшись, Хэван увидел, что у края поляны виднеется едва заметная развилка. Накатанная дорога уходила чуть правее, туда, где лес не был таким густым а прямо шла узкая дорога, заросшая травой. Если бы не просека в лесу, Хеван бы ее и не заметил. Повернувшись, Лэй поискал взглядом кого-нибудь из знакомых, но никого не увидел. Зато заметили его. Обернувшись на возглас, Хеван увидел Тима, что высунулся из-за кормы спасательной машины и махал мнимому агенту рукой. Лэй помахал в ответ и двинулся к пареньку, радуясь, что тот уцелел в этой ночной неразберихе. Солнце поднялось довольно высоко, и Хэвен, бросив взгляд на часы, что проецировали линзы, удивленно присвистнул. Близился полдень. Неужели он столько времени проспал? Кажется, это пошло ему на пользу. Чувство усталости отступило, мышцы хоть и болели, но больше не отказывались служить. Голова была ясной, и мысли больше не путались. Свернув за угол спасательного кара, Хевен увидел, что задний борт машины раздвинут, а из обнажившихся рабочих панелей выходили два высоковольтных коннектора, что как гладкие черные трубы тянулись к машинам, припаркованным рядом. Грузовичку с рекламой колы на борту и широкому семейному кару, напоминавшему автобусу в миниатюре. Здесь же приютился и Джип, стоявший поперек и отгораживающий участок заправки от любопытных взглядов. В тени Джипа выселся раскладной столик для пикников, найденный, видимо, в одном из семейных каров. Только теперь на нем располагались не легкие закуски, а переносные экраны коммуникаторов, светившиеся мягким светом. Над ними склонились трое человек. Еще двое стояли рядом, заглядывая через плечи товарищей. Поскольку в центре высилась коренастая фигура Уильяма, то Хевен не сомневался, что видит перед собой заседание Генерального штаба беженцев. Тим, встретивший его у раскрытого борта, улыбнулся и протянул руку. Хевен с радостью хлопнул паренька по руке. Он не забыл, что Тим был одним из тех, кто вытащил его с горящей площади. «Ты как? Где был?» «Мы шли южнее», – отозвался паренек, и Лэй заметил, что на его левой щеке белое пятно, похожее на ожог. «Я вёл группу в три десятка, Еле выбрались, но всё прошло спокойно. Не так, как у вас. Попали разок под завал, да, в пожар, а так всё отлично. Рад тебя видеть», – искренне отозвался Хэвен. «А это, кстати, что за вечеринка?» «Раздают ценные указания», – сказал Тим. «Белов тебя уже искал». — Ага, — многозначительно отозвался Хеван, — понятно. Полковник, словно почувствовав, что разговор идет о нем, выпрямился и обернулся. Увидев Лейвана, он нахмурился, и его потемневшее лицо стало похоже на застывшую маску. Выглядел полковник неважно, похоже, он так и не ложился спать. Под глазами мешки, щетина уже отросла, глубокие морщины на лбу стали слишком заметны. — Лейван! позвал полковник. — Как там с пультом? — А что с пультом? — осведомился Лэй, подходя ближе. — Вызова на нем не было? — Я не обратил внимания. — Хевен пожал плечами. — Как-то не подумал, что эта штука работает. — Эта штука сканирует и цифровые сети, и волновые, — буркнул Белов. — Тим, сходи к пульту, подежурь на волнах. Паренек, лихо козырнув, скрылся за машиной, а Хэвен подошел ближе к столу, встал рядом с Родериком Паем, разглядывающим карту. Тот кинул косой взгляд на гостя, но посторонился. «Привет, Роди!» – дружелюбно сказал Хэвен. «Извините, джентльмены, мы не представлены, но вам тоже всем привет!» Джентльмены, небритые, в помятых и местами разорванных комбезах, обменялись недоуменными взглядами, но никто и слова не проронил. Хеван ухмыльнулся, подумав, что полковник собрал к себе команду всех молчанов города. «Вижу, ты выспался», – буркнул Белов. «Господа, это Лейвен Хеван, федеральная полиция. Некоторые из вас видели его вчера в деле». Но, боюсь, в суматохе ваших лиц он не разобрал. Знакомьтесь, это Грег, Клиффорд и Рэй. Стоявший рядом с хевном Рэй, худой как жерть и бритый на молча сунул раскрытую ладонь в сторону гостя. Лэй пожал ее, остальные просто кивнули новому знакомому. «Мои капитаны», — веско уронил полковник. «Каждый отвечает за свою группу беженцев». Не хватает еще Раджа, что вел северную группу, но, надеюсь, он вскоре присоединится к нам. — Рад познакомиться, — сказал Хевен. — Что у нас на повестке дня? — Прокладываем курс к форту, — отозвался полковник. — Я хотел назначить каждой группе свой маршрут, но, к сожалению, через лес ведет только одна дорога. Многие мелкие машины не пройдут, так что теперь мы пытаемся разместиться в больших как можно плотнее. — А что враг? Пока тихо отозвался бородатый крепыш, поименованный Клиффордом. «Я оставил разведчиков на дороге в паре километров отсюда, но пока новостей нет». «А связь?» – удивился Хэвен, «Появилась связь?» Клиффорд молча продемонстрировал большой черный брусок с торчащей антенной. В нем Лэй без труда опознал рацию – дешевую игрушку из атрибутов того самого клуба реконструкторов, к которому, видимо, принадлежали все присутствующие. Любители пострелять из старого оружия и побродить по дикому лесу, отключив связь со спутником. Кто бы мог подумать, что это пригодится им на самом деле? «Зря улыбаешься», — серьезно сказал полковник. «Очень удобная штука. Тут первое время, знаешь ли, спутников было не так уж много. Лет двадцать назад это была самая популярная система связи. Коммуникаторы тогда были только служебными». «Я знаю», — отозвался Хэвен. У нас тоже такие были. Так в чем проблема? Почему стоим? «Грузимся», — отозвался полковник, — «и ждем Раджа. Долго будем ждать?» «Еще час», — полковник глянул на наручный коммуникатор, что широкой полосой охватывал запястье его зелено-бурой куртки. «Как раз разберемся с погрузкой и, видимо, отправим первую группу». «А моя задача?» – спросил Хевен, разглядывая экран, на котором красовалась плоская карта местности. «Ты проведешь байк по этой дороге?» – спросил Белов. Лэй оглянулся, окинул взглядом развороченную широкими колесами грунтовку. «Не гоночный трек, конечно, но пробраться можно». «Вполне», – сказал он наконец. «Тогда сменишь разведчиков Рэя», – сказал полковник. «Мы их отзовем на погрузку». А ты выдвинешься на их место, присмотришь за дорогой, а потом двинешься следом за нами. «Идет», — согласился Хеван, боявшийся, что его заставят таскать вещи. «Когда отправляться?» «Выгрузи свой байк, потом свяжемся с разведчиками, и тогда отправишься», — сказал полковник. «Воды», — потребовал Хеван, — «и что-нибудь поесть». Ответить Уильям не успел. Из-за борта машины выглянул Тим и отчаянно замахал руками. «Полковник!» — крикнул он. «Есть связь!» Белов, развернувшись, оттолкнул Хевана и побежал к машине. Прежде чем остальные сообразили, о чем идет речь, Лэй бросился следом за полковником. Хоть Уильям и выглядел усталым, Лэй догнал его только у входа в машину. Полковник нырнул в распахнутую дверь, а Лэй замешкался, пытаясь подняться на ступеньку, ведущую к двери. Выругавшись, он запрыгнул в кабину и прошелся по коридору. Белов уже сидел на кресле у пульта. На одном из мониторов горели цифровые таблицы с параметрами вызова и кодирования. Хэвен подошел ближе, следом за ним в коридор втиснулся Тим, а в кабине слышались голоса капитанов крохотного войска. «Это канал аварийно-спасательной службы», — сказал полковник щелкая клавишами. «Широкое вещание вызывают всех, кто слышит. Сейчас попробую двухстороннюю». Уильям ткнул пальцем в сенсорный экран, распахивая окно громкого вещания. Тим, сопевший за плечом Хевана, затаил дыхание. «На связи Артур», — четко произнес Белов. «Назовите себя». Из динамиков, скрытых в пульте, раздалось шипение, затем раздался едва слышимый, но уверенный голос. «Говорит ремонтный корабль «Прыгун», капитан Маршал. «Мы пытаемся установить связь с выжившими на планете. Назовите себя и обозначьте район вашего местоположения». «Полковник в отставке Белов, гражданская оборона Камелота», — отозвался Уильям. «С какой целью интересуетесь?» «С целью разбомбить вас к чертовой матери», — отозвался капитан, и Лэй невольно ухмыльнулся. «А вы как думаете, кто, по-вашему, будет вытаскивать ваши задницы с планеты?» «Что с космофлотом?» — спросил полковник, не обращая внимания на грубость собеседника. «Какова обстановка на орбите?» «Я не понял, кто кого тут спасает», — устало произнес маршал. «Вас Уильям зовут, да?» Тут. «Некто Джаред Миллс передает вам, что вы остались такой же скрытной задницей, какой были 20 лет назад». «Миллс?» – переспросил полковник и немного помолчал. «Он еще жив, этот старый хрыч?» «Ладно, сынок, что ты хочешь знать?» «Ваше положение, сколько вас и что вы предпринимаете?» «Мы уже установили контакт с одной из групп, но, видимо, не у всех есть передатчики». «Я веду группу примерно из полутора сотен гражданских», — ответил полковник. «Мы покинули Артур и движемся к старому форту. Вероятно, численность группы будет увеличиваться. У нас есть транспорт, топливо, продовольствие. Думаю, два дня или три мы продержимся, если не будем атакованы силами противника». «Примите мои поздравления, полковник», — отозвался капитан Прогуна после небольшой паузы. «Вы отлично справляетесь». — Что с флотом? — спросил Белов. — Какова обстановка на орбите? — Все плохо, — отозвался маршал. — Наш военный флот полностью уничтожен. Остался только авианосец и большая группа гражданских кораблей. — До Гориани? — жадно спросил Тим из-за плеча Хевана. — От их флота остался один крейсер, — отозвался капитан, услышавший вопрос через громкую связь. — Сейчас все, кто остался, находятся находится в одном из секторов системы. Мне поручено установить связь с уцелевшими на планете и собрать информацию о городе». «Кем поручено?» — резко спросил полковник. «Кто возглавляет командование?» «Главным тут у нас является полковник Сандерс, последний офицер генерального штаба». «Сандерс?» — переспросил Белов и нахмурился. «Не помню. Что вы собираетесь предпринять?» «Собирать информацию?» — отозвался капитан. Очень нужны разведывательные данные. Тут творится черт знает что. Мы ничего не знаем о противнике и о том, что там происходит. Особенно нужны данные с планеты. Я вывел на орбиту несколько следящих спутников. Но это лишь общие данные. Еще нам нужно установить контакт с уцелевшими, согнать их в группы и увести подальше от городов. «Зачем?» – спросил Белов, все больше хмурясь. «Собрать в группы и отвезти подальше от врага?» «Это чтобы легче было эвакуировать», – отозвался маршал. «Сейчас с островов уже забирают группы ученых и экспедиции, но это капля в море. Надо знать, кто уцелел и сколько их, чтобы подготовить операцию». «Значит, вопрос об эвакуации решен?» – осведомился полковник. «Планету бросаем?» «Понятия не имею, честно», – ответил маршал. «Я лишь выполняю приказы». «Просто знаете, связь есть, помощь идет». «А что Федерация?» «Ее уведомили, флот идет, но догорианцы успели раньше, все прыжки и системы запрещены. Мы боимся, что враг сможет выследить координаты, но, говорят, военные что-то придумали, и скоро будет связь с Догорой». «Хорошо», — вздохнул полковник, «значит, у кого-то еще остались остатки разума». Какие распоряжения будут для наземных групп? «Выдвигайтесь подальше от города», — отозвался маршал. «Уходите как можно дальше от противника. Постарайтесь связаться с теми, кто не может принять наш сигнал с орбиты, и установить с ними контакт. Нужно как-то организовать людей, чтобы они были готовы к эвакуации». «Сделаем», — отозвался Белов. «Связь постоянная?» Нет. «Будут сеансы каждые 12 часов на этой же волне», — сказал маршал. «Постоянно оставаться у планеты опасно. Эти сволочи продолжают обшаривать орбиту. Сейчас их отвлекли, но скоро мне нужно будет отчаливать обратно к нашей группировке. Я оставлю орбитальный спутник связи. Постарайтесь связаться через него с остальными выжившими в этом районе. Он слабоват, но сейчас это все, что есть». «Отлично», — отозвался полковник. «Когда мы доберемся до форта, я, наверное, смогу организовать вещание на ближайшие районы». «Чем мы можем еще помочь, капитан?» «Вообще-то ничем», — отозвался тот. «Хотя, погодите. Одну минуту». Капитан Прогуна, судя по опустевшему каналу, отвлекся, чтобы поговорить с кем-то из экипажа. Хеван взглянул на полковника. Тот сидел на стуле за пультом, сложив руки на груди, и, хмуря брови, сверлил взглядом экран. На нем остались координаты связи со спутником, выглядел Белов неважно, но от его широкоплечей фигуры веяло уверенностью и упорством. Лэй даже позавидовал полковнику, что, видимо, единственный в отряде чувствовал себя в бою, как рыба в воде. Остальные, что толпились за спиной Хевена, дышали тяжело, с присвистом и ловили каждое слово, доносящееся из динамиков. Они ведомые. Им нужны приказы и распоряжения. Они надеются только на чудо, что кто-то опустится с неба и спасет их шкуры. А вот Белов не надеется. Он распоряжается своей судьбой и судьбой других. Он что-то делает, а не просто ждет. Из него вышел бы отличный мошенник. Полковник. — раздалось из динамика. — Как я говорил, флоту очень нужна информация о том, что происходит на планете. А конкретно нам очень интересно, что сейчас происходит в порту, где обосновались эти твари. Было бы очень кстати, если бы кто-то из ваших ребят пробрался бы обратно в город и понаблюдал за этими сволочами с помощью видеорегистратора. — У вас есть регистратор или камера? — Найдется, — бросил полковник. — Значит, разведка. «Верно», — отозвался капитан Прыгуна. «Размеры, температура, энергопотребление, внешний вид, вес. Пригодится что угодно». «Сделаем», — отозвался Белов. «Я пошлю кого-нибудь из ребят сделать запись. Но это путь не близкий, можем и не успеть к следующему сеансу». «Постарайтесь, пожалуйста», — произнес маршал. «От этого будут зависеть дальнейшие планы. Мы не можем терять ни минуты». Пора сниматься с орбиты. Эти сволочи вот-вот вернутся. А где они сейчас? Спросил Хеван. Гоняются за кораблем, что собирает спасательные капсулы военных. Морган отличный пилот, но надолго его не хватит. Значит, осень уцелела, обрадовался Тим. Морган, вот молоток. Все, заканчиваю связь, выдохнул капитан. Пора уходить. Удачи вам, ребята. Связь через 12 часов. А сейчас отбой. Отбой объявил полковник и щелкнул клавишей, отключая передачу. В тесном коридоре машины повисла тишина. Десяток человек, затаив дыхание, смотрели на своего командира, что устало провел рукой по лицу и застыл. Потом Белов повернулся к ним и взглянул на Хевана. Лей был готов к этому и встретил взгляд полковника без удивления. «Лейван», – тихо сказал полковник. Я не могу в такой ситуации приказывать, но... Я понимаю, перебил его Хевен, чувствуя, как сердце колотится в груди. Я готов. Ты уже был там, словно оправдываясь, буркнул Белов. А твой байк сейчас самое быстрое средство передвижения из тех, что у нас есть. Все нормально, Уильям, сказал Лей, стараясь не подать виду, что у него поджилки трясутся от страха. «Я знаю дорогу. Я уже был в космопорте и видел этих тварей. И все еще жив. Все будет хорошо». «Ладно», — отозвался Белов, поднимаясь на ноги. «Все по местам. Тим, возьми видеорегистратор из набора спасательной машины и проверь заряд. Рэй, позови ребят, чтобы вытащили из джипа байк». «Мне надо что-то поесть», — сказал Хевен. «И еще мне нужно оружие, что-то поменьше плазматрона». У меня был арбалет, но ночью он куда-то делся, и я... «Найдем», — сказал Белов, подходя ближе и заглядывая в глаза фальшивого агента федеральной полиции. «Ты уверен, что сам хочешь этого, Лейван?» «Уверен», — отрезал Лей. «Надо что-то делать, а не просто сидеть на жопе и ждать чуда». Полковник хмыкнул и хлопнул Хевана по плечу. «Когда начинаешь собираться в дорогу, герой?» — спросил он. «Прямо сейчас», — серьезно ответил Лейван и, развернувшись, пошел к выходу.